Сурово и равнодушно глядел он на всё, и на неподвижном лице его выступала неугасимая горесть, и, тихо понурив голову, говорил он «Сын мой! Остап мой!» Запорожцы собирались на морскую экспедицию. 200 челнов спущены были в Днепр, и Малая Азия видела их с бритыми головами и длинными чубами,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 Долго сидел он там, понурив голову и все говоря, «Остап мой! Остап мой!» Перед ним сверкало и растелалось черное море. В дальнем тростнике кричала чайка, белый ус его серебрился, и слеза капала одна за другою.